на Форсайтской бирже. Сомс состоял членом двух клубов. Клуба знатоков. Название Койло красовалось на его визитных карточках, и в которые он редко заглядывал, и клуба «Смена», который отсутствовал на карточках, но в котором он постоянно бывал. Он примкнул к этому либеральному учреждению пять лет назад удостоверившись, что почти все его члены — суть трезвые консерваторы, по крайней мере, душой и карманом, если не принципами. Его ввел туда дядя Николас. прекрасное читальня этого клуба была декорирована в адмурском стиле. Войдя туда в тот вечер, он взглянул на телеграфную ленту. «Нет ли каких новостей о Трансуале?» И увидел, что консоли с утра упали на семь шестнадцатых пункта. Он повернулся, чтобы пройти в читальню, и в это время чей-то голос за его спиной сказал. «Ну что ж, Сомс, все сошло отлично. Это был дядя Николас все в сюртуке, в своем неизменном низко вырезанном воротничке особенного фасона, в черном галстуке, пропущенном через кольцо. Бог ты мой, 82 года, а как молодо и бодро выглядит. Я думаю, Роджер был бы доволен, продолжал дядя Николас. Все было великолепно устроено. Блекли? Ну, надо будет иметь в виду. Нет, нет, нет, Бэкстон мне не помог. С этими бурами у меня все нервы испортились. О, Чемберлин втянет нас в войну, ты как полагаешь? Да, не избежать, пробормотал Сомс. Николас провел рукой по своим худым, гладко выбритым щекам, весьма порозовевшим после летнего лечения. Он слегка выкатил губы. Эта история с бурами воскресила... Все его либеральные убеждения не внушают мне доверия этот малый настоящий будь и вестник. Если будет война, дома упадут в цене. У вас будет немало хлопот с недвижимостью Роджера. Я ему много раз говорил, что ему следует сбыть часть своих домов. Но он был упрям, как бык. «Оба вы хороши», — подумал Сомас. Но он никогда не спорил с дядями, чем, собственно, и поддерживал их во мнении, что Сомас малый с головой и официально сохранял за собой управление их имуществом. «Мне говорили у Тимоти», — продолжал Николас, понизив голос, «что Дарти наконец совсем убрался». «Твой отец!» «Теперь сможет вздохнуть?» «Отвратительная личность, это Дарти!» Сомс снова кивнул. «Если было что-нибудь, на чем все форсайты единодушно сходились, это была характеристика Монтегю Дарти». «Примите меня, Ры», — сказал Николас. «Не то он еще вернется». А вы, нефрит я бы сказал, что этот зуб надо выдернуть сразу. Какой прок беречь то, что уже гниет? Солнц украдкой покосился на Николаса. Его нервы, взвинченные только что пережитым свиданием, заставили его почувствовать в этих словах намек на него самого. Я ей тоже советую. Коротко сказал он, — ну, — сказал Николас, — меня ждет экипаж, мне пора домой, я что-то плохо себя чувствую, кланяйся отцу. И отдав таким образом дань кровным узам, он спустился своей юношеской походкой в вестибюль, где младший швейцар закутал его в меховую шубу. Не помню, чтобы когда-нибудь дядя Николас не жаловался, что он плохо себя чувствует. Раздумывал Сумс. И всегда он выглядит так, словно собирается жить вечно. Вот семья. Если судить по нему, у меня впереди еще 38 лет здоровья. Я не хочу терять их даром. подойдя к зеркалу, он остановился и принялся разглядывать свое лицо. Не считая двух-трех морщинок до трех-четырех седых волосков подстриженных в подстриженных темных усах, разве он постоял больше рэн В освете лет и он, и она. В самом расцвете, И странная мысль мелькнула у него. «Абсурд! Идиотство!» Но мысль возвращалась. И встревоженный не на шутку, как бываешь встревожен повторным приступом озноба, предвещающим лихорадку, он взошел на весы и опустился в кресло. «Сто пятьдесят четыре фунта!» ну, «За двадцать лет...» Он не изменился в весе даже на 2 фунта. Сколько ей лет теперь? Около 37. Еще не так много. У неё еще может быть ребенок. Совсем не так много. 37 минут... Девятого числа будущего месяца он хорошо помнит день ее рождения. Он всегда свято чтил этот день. Даже и тот последний, незадолго до того, как она бросила его, и когда он был уже почти уверен, что она ему изменяет. Четыре раза ее день рождения праздновался у него в доме. Он всегда задолго ждал этого дня, потому что его подарки вызывали некоторое подобие благодарности, слабую попытку нежности с ее стороны. Правда, за исключением того последнего дня ее рождения, когда он впал в искушение и зашел слишком далеко в своей святости. И он постарался отогнать это воспоминание. Память покрывает пыль. трупы поступков ворохом мертвых листьев из-под которых они уже только смутно тревожат наши чувства и внезапно он подумал я мог бы послать ей подарок в день ее рождения ну, в конце концов мы же христиане а что если я что если бы мы снова соединились И, сидя в кресле на весах, он глубоко вздохнул. Аннет! Да, но между ним и Аннет! Неизбежность этого проклятого бракоразводного процесса. И как же это все устроить? Мужчина всегда может этого добиться, если возьмет вину на себя, сказал Джолиан. Но зачем ему брать на себя весь этот позор и рисковать всей своей карьерой незыблемого столпа закона? Это несправедливо? Это донкиходство? За все эти 12 лет, с тех пор, как они разошлись, он не предпринял никаких шагов, чтобы обрести свою свободу, а теперь уже невозможно выставить в качестве основания для развода ее поведения с бассейна. Раз он тогда ничего не сделал для того, чтобы разойтись с ней, значит, он примирился с этим, хотя бы он и представил теперь какие-нибудь улики, что, впрочем, вряд ли возможно. К тому же его гордость не позволяла ему воспользоваться этим старым инцидентом. Он слишком много выстрадал из-за него. нет, нет, нет, ничего, кроме нового Адюльтера с ее стороны. Но она это отрицает. И он, да, он почти верит ей. Фу, петля какая-то. Ну, просто петля. Сомс поднялся с глубокого сиденья красного бархатного кресла с таким чувством, словно у него все свело внутри. Ни за что не уснёшь с таким ощущением. И, надев снова пальто и шляпу, он вышел на улицу и зашагал к центру. На Трафальгар-сквер он заметил какое-то странное движение, какой-то шум, несшийся ему навстречу со Стрэнда. Это оказалось ораво газетчиков, которые выкрикивали что-то так громко, что нельзя было разобрать ни одного слова. Он остановился, прислушиваясь. Один из них подбежал к нему. «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Ультиматум Кругера! Война объявлена!» Сомс купил газету. на да, действительно, экстренное сообщение. Первой его мыслью было «Буры хотят погубить тебя». Второй, все ли я продал, что нужно? Если забыл, кончено. Завтра на бирже будет паника. Он проглотил эту мысль, вызывающую тряхнув головой. Этот ультиматум — дерзость. Он готов потерять деньги скорее, чем согласиться на него. Им нужен урок. И они его получат. Но что... чтобы управиться с ними, понадобится не меньше трех месяцев. Там и войск-то нет. Правительство, как всегда, прозевало, черт бы побрал этих газетных крыс. Понадобилось будить всех ночью. Точно нельзя было подождать до утра. И он с беспокойством подумал о своем отце. Газетчики будут орать, и у него под окнами... кликнув Кэбб, он сел в него и приказал вести себя на Барклейн. Джеймс и Эмили только что поднялись в спальню. И Сомс, сообщив Лормсону новость, уже собирался пройти к ним, но остановился так, как ему внезапно пришло в голову спросить, «Что вы думаете об этом?» Уорумсон. Дворецкий перестал водить мягкой щеткой по цилиндру солнца, слегка наклонил лицо вперед и сказал, понизив голос. «Ну что же, сэр, у них, конечно, нет никаких шансов, но я слышал, что они отличные стрелки. У меня сын, в энни полку. У вас сын Уормсон? Да что вы, я даже не знал, что вы женаты. Да, сэр, я никогда не говорю об этом. Я думаю, что его теперь пошлю туда. Легкое удивление, которое почувствовал Сумс, сделав неожиданное открытие, что ему так мало известно о человеке, которого, как ему казалось, он так хорошо знает, тут же растворилось в другом легком удивлении, вызванном другим неожиданным открытием, что война может задеть кого-нибудь лично. Родившись в год крымской кампании, он стал сознательным человеком к тому времени, когда восстание в Индии уже было подавлено. Мелкие войны, которые после этого вела Британская империя, носили чисто профессиональный характер и немало не задевали форсайтов и того, что они представляли в политической жизни страны. Конечно, эта война не явится исключением. Но он быстро перебрал в уме всех своих родственников. Двое из хейменов он слышал, служат в кавалерии, это... Приятно, кавалерия, в этом есть что-то благородное. Они носят, или это раньше так полагалось? Голубые с серебром мундиры ездят верхом. Арчибальдон помнит, как-то однажды вступил в ополченцы, но ему пришлось отказаться от этого из-за отца. Николас тогда поднял такой скандал, что сын попусту время теряет. Только щеголяет своим мундиром, разрядившись, как павлин. А недавно кто-то говорил, что старший сын молодого Николаса... Очень молодой Николас. Записался в армию добровольцем? Нет, нет, думал Сумас, медленно поднимаясь по лестнице. Все это пустяки. Он остановился на площадке у спальни родителей Сумаса. раздумывая, стоит ли ему войти и сказать несколько успокоительных слов. Приоткрыв лестничное окно, он прислушался. Гул на Пикадилли, вот все, что было слышно. И с мыслью, ну, если эти автомобили расплодятся, это будет нечастие для домовладельцев. Он уже собирался пройти выше в свою комнату, которую для него всегда держали на готове. как вдруг услышал где-то вдалеке хриплый пронзительный крик газетчика. Вот так и есть. Сейчас он заорет около дома. Сомс постучал к матери и вошел. Отец сидел на постели, навострив уши, выглядывавшие из-под седых волос, которые Эмили всегда так искусно подстригала. Он сидел румяный, необыкновенно чистый, между белой простыней и подушкой, из которой, как два острия, торчали его высокие худые плечи, обтянутые ночной сорочкой. Только глаза его, серые, недоверчивые, под морщинистыми веками, перебегали от окна к Эмиле. Она ходила в капоте по комнате, нажимая на резиновый шар, прикрепленный к флакону. В комнате... Слабо по охладе колоннам, которым она прыскала. «Все благополучно», — сказал Сомс. «Это не пожар. Бурые объявили войну. Вот и все». Эмили остановилась с пульверизатором в руке. «О-о-о!» Только исказала она и посмотрела на Джеймса. Сомс. Тоже смотрел на отца. Старик принял это известие не так, как они ожидали. Казалось, его захватила какая-то неведомая мысль. Внезапно он что-то пробормотал. «Я... я уже не доживу и не увижу конца этого». Глупости Джеймс. К Рождеству все кончится. Что ты понимаешь в этом? сердито возразил Джеймс. Приятный сюрприз. Нечего сказать. Да еще в такой поздний час. Он погрузился в молчание, а жена и сын, точно завороженные, ждали, что вот он сейчас скажет, не знаю... Ничего не могу сказать. Я знал, чем все это кончится. Но он ничего не говорил. Серые глаза его блуждали, по-видимому, не замечая никого в комнате. Затем под простыней произошло какое-то движение, и внезапно колени его высоко поднялись. Им нужно послать туда Робертса. Все это Гладстон заварил со своей маджубой. Оба слушателя заметили что-то не совсем обычное в его голосе. Что-то похожее на настоящее живое волнение. Как будто он говорил, я никогда больше не увижу мою родину мирной. Спокойной. Я умру, не дождавшись конца, прежде чем узнаю, что мы победили. И хотя оба они чувствовали, что Джемсу нельзя позволять волноваться, они были растроганы. Сомс подошел к кровати, погладил отца по руке, которая лежала поверх простыни и длинная, Вся покрытая сетью жил. «Припомните мои слова», — сказал Джеймс. «Консоли теперь упадут до номинала. А у Вэлла хватит ума пойти дописаться добровольцем». «Да будет тебе, Джеймс!» — воскликнула Эмили. «Ты так говоришь, будто и правда есть какая-то опасность». Ее ровный голос на время успокоил Джеймса. «Да, да, да», — пробормотал он. «Я вам говорил, чем все это кончится. Ну, не знаю, не знаю, конечно. Мне никогда ничего не рассказывают. Ты сегодня здесь ночуешь, мой мальчик». Кризис миновал. Он теперь придет в нормальное для него состояние тихой тревоги. исон уверив отца, что он останется ночевать здесь, пожал ему руку и направился в свою комнату. На следующий день у Тимати собралось столько гостей, сколько не собиралось уже много лет. В дни такого рода национальных потрясений, правда, не пойти туда было почти невозможно. Не то, чтобы в событиях чувствовалась какая-нибудь опасность, нет, нет. Ее было ровно столько, чтобы ощущать необходимость уверять друг друга, что никакой опасности нет. Николас явился с позаранку. Он видел солнце накануне вечером. Солнце говорил... что войны не избежать. Этот старикашка Крюгер просто спятил. Ему ведь 75 лет по меньшей мере. Николасу было 82 А что, говорит Тимати, у него ведь тогда что-то вроде удара было, ну, после мочубы. Захватчики, захватчики эти бурые. Темноволосая Фрэнсия, явившаяся вслед за ним, сейчас же из свойственного ей духа противоречия, подобающего независимо мыслящей дочери Роджера, подхватила «Сучок в чужом глазу, дядя Николас!» «А выклендеры разве не почище будут?» Новое выражение, заимствованное идею, как говорили у ее брата Джорджа, Тетя Джули нашла, что Фрэнси не следует говорить такие вещи. Сын дорогой миссис Макэндер Чарли Макэндер, Витлендер, а уж его никак нельзя назвать захватчиком. На это Фрэнси отпустила одну из своих словечек, не совсем приличных, но бывших у нее в большом ходу. У него отец шотландец, а мать и ехидна. Тетя Джули заткнула уши, но слишком поздно, а тетя Эстер улыбнулась. Что же касается дяди Николаса, он надулся. Остроты, исходившие не от него, он недолюбливал. Как раз в эту минуту вошла Мэриэн Туитимен. Немедленно следом за ней молодой Николас. Увидев сына, Николас поднялся. — Ну, мне пора, — сказал он. — Вот Ник вам расскажет, чем кончатся скачки. И отпустив эту остроту по адресу своего старшего сына, который, будучи оплотом всяческих гарантий и директором страхового общества, был привержен к спорту не более, чем его отец, он вышел. Милый Николас, какие же это скачки! Или это одна из его шуточек? Удивительный человек. И как сохранился... Сколько кусков сахару, дорогой Мэриан? А как поживают Джайлс и Джесс? Тётя Джули выразила опасение, что теперь королевской кавалерии будет много хлопот. Нужно будет охранять побережье, хотя, конечно, у буров нет кораблей. Но ведь никто не знает, на что окажутся способны французы. особенно после этой ужасной истории с Фашотдой, которая так напугала Тимоти, что он потом несколько месяцев не покупал никаких бумаг. Но как вам нравится эта ужасная неблагодарность буров после всего, что для них сделано? Посадить доктора Джеймсона в тюрьму? Миссис Макэндер говорила, он такой симпатичный, астера Альфреда Милнера послали для переговоров с ними. Ну, этот такой умница, и что им только нужно, понять нельзя. Но в этот самый момент произошла одна из тех сенсаций, которые так ценились у Тимоти и которым великие события подчас способствуют. Мисс Джун Форсайт. «Тетя Джулия и тетя Эстер!» Обе сразу поднялись со своих мест, дрожа от давно заглохшей обиды, захлебываясь от переполнявшего их чувство старой привязанности и гордости, что вот она все-таки возвратилась. Возвратилась, блудная дочь! Какой сюрприз! «Милочка Джун, после стольких лет...» «Да как она хорошо выглядит! Ни капельки не изменилась!» Они чуть-чуть было не спросили ее, а как здоровье дорогого дедушки, забыв в этот ошеломляющий момент, что бедный и дорогой Джолиан вот уже семь лет как лежит в могиле. Всегда самая смелая и прямодушная из всех форсайтов. с решительным подбородком, Живыми глазами, огненной копной волос, маленькая хрупкая Джун села на позолоченный стул с бисерным сиденьем, словно вовсе и не проходила этих десяти лет с тех пор, как она была здесь десяти лет странствований, независимости, служения несчастненьким. Последние ее протеже были все исключительно скульпторы, художники, Граверы, отчего ее раздражение против форсайтов и их безнадежно антихудожественных вкусов только усилилось. Правду сказать, она почти перестала верить в то, что родственники ее действительно существуют, теперь оглядывалась кругом с какой-то вызывающей непосредственностью, чем приводила гостей в явное смущение. Она совсем не ожидала увидеть здесь кого-нибудь, кроме своих бедных старушек. А почему ей пришло в голову навестить их? Она и сама не совсем понимала. Просто по дороге с Оксфорд-стрит в студию на Леттиме-Род. Она вдруг с угрозением совести вспомнила о них, как о двух несчастненьких, которых она совсем забросила. Тетя Джули первая нарушила молчание. «Мы сейчас только что говорили, дорогая. Что за ужас с этими бурыми? И какой наглый старикашка этот Крёгер!» «Наглый?» — сказала джон «А я считаю, что он совершенно прав. С какой стати мы вмешиваемся в их делах? Если он выставит всех этих гнусных витлендеров, так ими надо. Они же только наживаются там. Молчание, последовавшее за этой новой сенсацией, нарушила Фрэнси. Как? Вы, значит, буррофилка? Несомненно, это выражение применялось впервые. «Почему, собственно, мы не можем оставить их в покое?» Воскликнула Джун, и в ту же минуту горничная, открыв дверь, сказала «Мистер Сомс Форсайт!» «Сенсация за сенсацией!» Приветствия отошли на задний план, так как все с любопытством выжидали, как состоится встреча между солнцем и Джоном. Существовали коварные предположения, если не твердая уверенность, что они не встречались со времени этой предкорбной истории ее жениха Бассини с женой Сомса. Все видели, как они едва пожали друг другу руку, покосившись друг на друга одним уголком глаза. Тетя Джулия, сейчас же пришла на выручку. «Милочка Джун, такая оригиналка, вообрази, Сомс, она считает, что Буров не за что осуждать». «Они хотят только сохранить свою независимость», — сказала джон «Почему им этого нельзя?» «Хотя бы потому», — ответил Сомс со своей несколько кривой усмешкой. что они согласились на наш суверенитет. «Суверенитет?» — повторила Джун сердито. «Вряд ли бы нам понравился чей-нибудь суверенитет. Ну, они получили при этом некоторые материальные выгоды. И договор остается договором. Договоры не всегда бывают справедливы», — вспыхнула Джун. Если они несправедливы, их нужно разрывать. Буры гораздо слабее нас. Мы могли бы позволить себе быть более великодушными». Сомас фыркнул. «Ну, это уж пустая чувствительность», — сказал он. Тетя Эстер, которая больше всего боялась всяких споров, повернулась к ним и безапелляционно заявила Какая чудная погода держится для октября месяца. Но отвлечь Джун было не так-то легко. Не знаю, почему нужно издеваться над чувствами. По-моему, это лучшее, что есть в мире. Она вызывающе посмотрела вокруг, и тете Джулии снова пришлось вмешаться. — Ты, Сомс... за последнее время покупал новые картины. Ее неподражаемая способность попадать на неудачные темы не изменила ей и теперь. Солнце вспыхнул. Назвать картины, которые он недавно приобрел, значило подвергнуться граду насмешек. Всем было известно пристрастие Джон к неоперившимся гениям, Ее презрение к знаменитостям, если только не она способствовала их успеху. Да, кое-что купил, буркнул он. Но выражение лица Джун изменилось. Форсайт в ней почувел некоторые возможности. А почему гост Сомсу не купить две-три картины Эрика Кобли, ее последнего несчастненького. И она тотчас же повела атаку. А знает ли Сомс его работы? О, они совершенно изумительны. Это восходящая звезда. надо да, -да знает его работы. По его мнению, это... Возня, которая никогда не будет иметь успеха у публики. Джон вспыхнула, конечно, не будет. Это самое последнее, чего может желать художник. Хм. Я думала, вы ценитель искусства, а вы оценщик с аукциона. Ну, конечно, Сомс, ценитель, — поспешно вмешалась тетя Джулия. У него замечательный вкус. Он может заранее предсказать, — «Что будет иметь успех?» О -о -о -о! простонала Джун и вскочила с вышитого бисером стула. «Я ненавижу это, — мерило успеха. Неужели люди не могут покупать вещи просто потому, что они им нравятся?» «Вы хотите сказать, потому что они вам нравятся?» — заметила Фрэнси. последовавшие за этим паузе. Всем было слышно, как молодой Николас мягко сказал, что Вайолет, его четвертая, берет урок пастели. Он, правда, не знает, не уверен, есть ли в этом смысл. «До свидания, тетечка», — сказала Джун, — «мне пора идти». И, поцеловав теток... Она вызывающе окинула взглядом в гостиную, еще раз сказала «До свидания» и вышла. Казалось, ветер пронесся по комнате следом за ней, словно все сразу вздохнули. Но прежде чем кто-нибудь успел вымолвить слово, произошла третья сенсация. Мистер джеймс Форсайт. Джеймс вошел, слегка опираясь на палку, закутанный в меховую шубу, которая придавала ему неестественную полноту. Все втали. Джеймс был такой старый, и он не появлялся у Тимати уже около двух лет. «Здесь жарко», — сказал он. Сомс помог ему снять шубу и невольно восхитился тем необыкновенным лоском, каким отличалась вся фигура отца. Джеймс сел. Сплошные колени, локти, сюртук и длинные седые бакенбарды. «Что это значит?» спросил он. Хотя в его словах не было никакого явного смысла, все поняли, что он подразумевает Джон. Его глаза испытывающие скользнули по лицу сына. Я решил приехать и сам все узнать. Что они ответили к Риогеру? развернул вечернюю газету и прочел заголовок. Правительство будет действовать без промедления Война началась. Ох, сказал Джеймс. Я боялся, что они отступятся, увильнут, как тогда Гладстон. На этот раз мы с ними разделаемся как следует. Все смотрели на него пораженные. Джеймс. вечно светливый нервный беспокойный дже с его постоянным я говорил чем это кончится с его пессимизмом и осторожностью в делах было что-то зловещее в такой решительности этого самого старого из всех живых форсайтов а в где тимурки спросил джеймс Ему следовало бы поинтересоваться этим. Тетя Джули сказала, что она не знает. Тимоти сегодня за завтраком был что-то разговорчив. Тетя Эстер встала и тихонько вышла из комнаты. А Фрэнси не без лукавства заметила. Буры, крепкий орешек дяди джеймс «Сразу не распустить. «Откуда у вас такие сведения?» «Мне никто ничего не рассказывает», — сказал Джеймс. Молодой Никос своим кротким голосом сказал, что Ник, его старший, проходит теперь регулярный курс военного обучения — «А, -а, а пробормотал джеймс и уставился в одну точку мысли его перенеслись на вла ему надо думать о матери сказал он некогда ему заниматься военным обучением и всем этим с таким-то отцом Это загадочное изречение повергло всех в полное молчание, пока он снова не заговорил. А Джун зачем приходила? И его глаза подозрительно обвели всех присутствующих по очереди. Ее отец теперь богатый человек. Разговор перешел влезо. на Джолиона, когда кто его видел последний раз. Предполагали, что он ездит за границу, и что у него теперь обширное знакомство с тех пор, как умерла его жена. Его акварели имеют успех, и вообще он теперь процветает. Фрэнси даже откровенно заявила, «Я бы хотела его повидать». Он был очень славный. Тетя Джули вспомнила, как он однажды заснул на диване, где сейчас сидит Джеймс. Он всегда был очень мил, не правда ли? Как находит солнце? Зная, что он попечитель Ирен, все почувствовали рискованность этого вопроса. с интересом уставились на Сомса. Слабая краска выступила у него на щеках. «Он посидел», — сказал он. «Да неужели Сомс видел его?» Сомс кивнул, и краска сбежала за выхек. Джеймс вдруг сказал, «Ну, я не знаю». Ничего не могу сказать. Это так точно выражало всеобщее ощущение, будто за всем этим что-то кроется, что никто не возразил. Но в этот момент вернулась тетя Эстер. «Тимоти», — сказала она тихим голосом, — «Тимоти купил карту и...» Он вколол в нее три флажка. Тимоти вколол. Вздох пронесся по гостиной. Ну, если Тимоти уже вколол три флажка, о -о -о -о. это показывает, на что способна нация, когда ее терпение истощилось. Ну, теперь война все равно, что выиграна.